Глава восьмая. Ангелина. Мне все больше начинало здесь нравиться. Мало того, что у муженька были и кров, и столы, и деньги, так еще ко мне относились здесь с почтением, как к его жене. Ну, конечно, кроме самого психованного супружца и его начальника охраны. Эти два бармота вели себя ненормально, но на них мне было почти что плевать. Главное, я получила практически все, что просила у судьбы. А еще у меня теперь имелась магия. Своя собственная, подчинявшаяся мне. И я могла с ее помощью творить практически все, что захочу. Злоупотреблять я, конечно, не собиралась. Но сам факт меня очень-очень радовал. Всемогущая колдунья. Очень приятно познакомиться. Серж рассказал, что мир, в который я попала, называется Растонор и переводится с древнего языка драконов как «Божья шалость». Когда-то давно, по преданию, он был создан наспор. Один бог решил доказать другому, что он, самый крутой, может все. Ну и создал мир. Здесь имелась куча раз тоже созданных тем же божеством. Но делились они все на светлых и темных, И, соответственно, государства тоже были светлые и темные, И они, конечно же, враждовали друг с другом. Прямо по классике, угу. И вот чтобы темный лор да взял в жены светлую, да не было такого никогда. В общем, моего муженька следовало пожалеть. Не мне, конечно. Он от меня ничего подобного не дождется, а вот родители его, полагаю, по головке погладят. Как же так, любимый Диточка, единственный наследник и претендент на отцовский престол? Взял, да я простоволосился, не ту жену колтарю алтарю повел. Ай-ай-ай, стыд и позор для всего рода. Видела я тех родителей, Отец и мать — высшая породистая аристократия, причем богатые и лощеные. Из тех, что в самых престижных бутиках на земле, могут за день оставить сумму, которую я за год с трудом заработала бы. Оба красавцы, оба хорошо одеты, у обоих родовитость так и прет из всех щелей. В общем, удачно я замуж вышла, что и говорить. И фиг я теперь этому обормоту развод дам не дождется. Я не только все нервы ему вымотаю, так еще и научу, как надо правильно жену и будущих детей любить, а то взял моду расслабляться чуть что с начальником охраны. Я сидела в теперь уже своей спальне, в удобном кресле с высокой спинкой и резными подлокотниками, неподалеку от разожженного камина Наслаждалась новой жизнью и лениво размышляла о том, чем бы заняться в ближайшее время. Очень хотелось и магии научиться, чтобы этого козла на место ставить, и о развлечениях местных поинтересоваться, да и про бизнес можно было подумать. Пока что подумать, да. Сначала следовало узнать, как тут с местными законами, но хотелось многого. Да все хотелось. Теперь-то у меня было полно всего. И время, и деньги можно было с лихвой тратить на себя любимую. Об экономии просто забыть. Вот эта жизнь, чувствую, скоро начнется. И тут в дверь постучали, безжалостно вырвав меня из мечтаний. «Войдите!» — лениво откликнулась я. На пороге показалась служанка. Невысокая пухлая девчонка лет 15-16, обряженная в форму темно-коричневого цвета. «Госпожа», — почтительно поклонилась она, — «их сиятельство просят вас спуститься к ужину через 40 минут». «Кто? Муженек, что ли, с родителями? Да не вопрос, спущусь, пообщаемся, мне не жалко». Себастин. «Мы что?» — не поверил я своим ушам. «Мама, ты, должно быть, шутишь?» В ответ улыбка, такая, как будто мама говорила. «Как бы ты ни хотел, ты сделаешь так, как нам с папой нужно. Поэтому, милый, не спорь сейчас. Не трать ни свое, ни наше время». И уже вслух. «Нет, Себастьян, нет, сынок, я вполне серьезно. «Будь готов выйти к ужину и встретиться там со своей супругой». «И не хмурься. Помни, тебе надо учиться сдерживать эмоции. От этого зависит твое будущее и будущее твоей теперь уже семьи». Мама еще раз улыбнулась все той же улыбкой, повернулась и вышла за дверь. А я остался в гостиной в полном одиночестве. В стену сразу же полетел хрустальный бокал. На этот раз пустой. Затем второй. Меня, как теленка, вели на веревочке к столу, К общению с этой дурой, Встретиться с супругой. Да на меня после подаренных ею крыльев Косятся все слуги, не скрываясь. Хорошо, что пальцами не тычут, И то от страха. Я же теперь в приличных местах не покажусь. Не с этим украшением. Стерва. Но родителям, конечно же, плевать на мои переживания. Им главное, чтобы их собственные планы не пострадали. Переоделся я сам, невиданное дело, с помощью магии. Приказал вытащить костюм, подходящий по цвету к выбранным мною туфлям. Сделать разрезы по форме крыльев в сорочке и камзоле. В общем, успел. Вышел к столу злой, но нарядный, как того и требовал этикет, чтоб его куда подальше. Родители уже сидели на своих местах, одеты элегантно и стильно, в черный костюм и темно-синее платье, шитое по фигуре. Так, как и требовалось по местным правилам. Драгоценной женушки еще не было я искренне надеялся, что она проигнорирует просьбу-приказ появиться к ужину, и я смогу поесть спокойно. «Добрый вечер!» — разнесся по залу знакомый голос. Едва я уселся в кресло. Причем боком, чтобы не упираться крыльями в спинку. «Извините, я опоздала. Милый ангел мой! Крылья обычно сворачивают, когда на них не летают. Не нужно их пачкать, иначе они посиреют. В голосе женушки сквозил неприкрытый сарказм. Это стерва, развлекалась, унижая меня, меня, темного лорда, меня, которого боялись все правители в темных государствах, меня, собственного мужа, которого обязана была уважать. Я почувствовал, как краска заливает мою шею и лицо, вскинулся и застыл, не в силах отвести взгляд от жены, от ее наряда, от ее лица.